17 -е. Жозе, по данным центра, это Жозе Ривейро, 24 года. Из молодых до ранних угон автомобилей, насильственные действия, три ареста, несколько месяцев в центральной тюрьме за участие в вооруженном ограблении ювелирного магазина в пантене вышел полгода назад, больше пока о нем ничего не слышали. Если повезет, Его нет дома, если повезет еще раз, он пустился в бега, и он именно тот, кто им нужен. Ни Камиль, ни Луи не поверили в это ни на секунду. Судя по досье, Жозе Ривейра не обладал психологическим профилем безумного убийцы с привычкой к роскоши. Кстати, он оказался дома, в джинсах и носках, невысокого роста, с красивым, мрачным, но встревоженным лицом. «Привет, Жозе. Мы еще не знакомы». Зашел Камиль, и сразу возникло противостояние. Жозе – настоящий мужчина. Он смотрит на недомерка, словно на кусок дерьма на тротуаре. На этот раз они не стали останавливаться на пороге. Жазе ни о чем не спрашивает, пропускает их, очевидно, на третьей скорости прокручивая в голове все причины, по которым полиция могла явиться к нему вот так, без предупреждения. И таких причин, по видимости, хватает. Гостиная очень маленькая, главное в ней диван и телевизор. На низеньком столике две пустые бутылки из-под пива, на стене чудовищная картина, запах грязных носков, стиль скорее холостяцкий. Камиль проходит в спальню, полный кошмар. Всюду одежда и мужская, и женская. Жуткая обстановочка с плюшевым переливающимся покрывалом. Настороженный, уже заупрямившийся Жозе, облаготился, а косяк с таким видом. Мол, сказать ничего не скажет, но чувствует, что поимеют его по полной программе. Ты живешь один, Жазе. А почему вы спрашиваете? Вопросы здесь задаем мы, Жазе. Итак, один. Нет, еще Эвелин, но ее сейчас нет. А чем занимается Эвелин? Она ищет работу. А, и не находит, верно? Пока нет. Луи ничего не говорит, ждет, какую стратегию выберет Камиль. Но того вдруг охватывает невероятная усталость. Все это предсказуемо расписано. А в этой профессии даже дерьмовые разборки становятся формальностью. И выбирает нечто самое быстрое, лишь бы скорее покончить. «Давно ты ее видел?» Она уехала в субботу. «И часто она так не возвращается?» «Вообще-то нет», — отвечает Жозе. В этот момент Жозе понимает, что им известно куда больше, чем ему. И худшее еще не случилось, но случится очень скоро. Он смотрит на Луи, потом на Камиля. Один глядит прямо перед собой, другой в пол. Вдруг Камиль перестает быть карликом. Он отвратительный образ Рока, не говоря обо всем прочем. «Вы знаете, где она?» — говорит Жозе. «Она убита. Ее нашли сегодня утром в квартире Курбивуа». И только в этот момент они поняли, что малыш Жазе действительно страдает, что Эвелин была еще целой, жила здесь вместе с ним, и какой бы потаскушкой она ни была, она ему дорога. И вот тут она спала, тут, вместе с ним. И Камиль смотрит в потрясенное лицо парня, на котором застыло то выражение полнейшего непонимания и раздавленности, с каким встречают истинные катастрофы. «Кто это сделал?» – спрашивает он. «Пока не знаем. Именно поэтому мы здесь, Жозе. Нам хотелось бы понять, что она там делала». Жозе отрицательно качает головой. Он не в курсе. Час спустя Камиль знал все, что можно было знать о Жозе, Эвелин и их маленьком частном предприятии – которое и привело девушку, между прочим, довольно сообразительную, туда, где ее разделал на куски неизвестный псих.